Лирическое вступление. Вместо манифеста. Мы живем в век динозавров. Повсюду вокруг нас огромные социально-экономические и политические чудища ломятся сквозь разрушенную среду обитания, отбрасывая угрожающие жизни тени на всю планету. В наших сообществах идет титаническая борьба по мере того, как капиталист Рекс и режим Азаурус борются, чтобы набить свои животы как можно большим количеством ресурсов и мощи. В то же время удерживая на расстоянии конкурирующие виды, такие как вновь рассверепевшие птерордактили. Битва между этими гигантами ужасна, она продолжает бушевать, но она не может затянуться надолго. Эволюция против этих обреченных на неудачу тиранов. Их солнце уже клонится к горизонту, а яркие глаза других существ поблескивают в темноте, требуя чего-то иного. Но все эти глаза сильно отличаются от глаз рожающихся ныне хладнокровных повелителей, гластвующих в настоящее время на Земле. Они вдохновили более мелких динозавров, ожидающих своей очереди для властвования. Эти малыши – окаменелые идеологии левого фланга. Несмотря на заманчивые обещания, они предлагают только привлекательную версию существующей системы. И в конечном счете не дают больше свободы, чем большие хозяева, такие как социалистические органы государственного управления и власти Западной Европы. Их когти, возможно, коротки, и их зубы не столь остры, но их аппетиты используют ими методами те же, что и их больших родственников. Они тоскуют по массе. Извечная мечта ребенка быть большим. Они верят, если они наберут достаточную массу, с помощью партии, организации, движения не смогут потестить главных динозавров и вырвать власть из их лап. В холодной тени ночи, на верхушках деревьев позабытых лесов и на улицах опустошенных городов все еще можно встретить другие глаза. Острые глаза и стройные тела, вскормленные надеждой. Глаза, которые блестят возможностью независимости. Эти маленькие создания живут на периферии в тени динозавров. Их уши не реагируют на призывы маленьких динозавров, которые хотят уничтожить их и породить одного большого динозавра, чтобы захватить всех остальных. Этих маленьких теплокровных созданий множества и они разнообразны. Они живут в отвергнутом изобилии мира, который динозавры с высоким рас... высокомерием растаптывают. Они строят тайные планы истинные сообщают в тени и танцуют, пока уставшие гиганты спят. Они строят и творят, ищут новые пути для жизни и вновь открывают забытые, уверенные в том, что деспотизму придет конец. Мы знаем, что суровое царствование не продлится вечно. Даже динозавры знают, что придет конец их века. Метеорит, несомненно, попадет в цель. Как бы то ни было, усилиями петлевых теплокровных или же по причине необъяснимой катастрофы Темным дням гигантской власти рептилий придет конец. Однообразная униформа щитовок будет заменена перьевым костюмом, пухом и эластичной кожей миллиона оттенков. Это анархия в эпоху динозавров.